Глава сорок Просыпаться до будильника, похоже, входит в привычку. Лежим с Ди под одеялом, обнявшись. Она еще спит, а я жду, когда по комнате разнесется противный звон, возвещающий о том, что пора идти на завтрак. «Я, наверное, отвратительный человек», — в утренней тишине произносит Ди. «Почему?» — спрашиваю. Не знал, что она тоже проснулась потому что мне сейчас так хорошо, что не хочется думать ни о чем и ни о ком больше. Даже бежать никуда не хочется. Ясно, о чем она. О семье. Вот и не думай, предлагаю. Пока ты не можешь им помочь, нет смысла думать о том, что они там, а ты здесь. Уверен, твоей семье спокойнее от того, что ты в безопасности, а не рядом с ними. Девушка приподнимается. Опирается локтями на постель. Думаешь, Мак смогла убедить отца, что ты забрал меня, чтобы помочь, а не для того, чтобы превратить в наложницу? Забавно. Сама-то она долго в это не верила. Усмехаюсь. Ты меня спрашиваешь. Это твой отец. И ко мне он явно не испытывает теплых чувств. Автоматически касаюсь челюсти. Удар у Джонатана отличный. Зная папу. Вздыхает Ди меня не оканчивает фразу. «Не переживай за ерунды», — говорю. «О тебе он не думает плохо в любом случае. А моя репутация — последнее, что должно тебя волновать. Почему это?» — цепляется. «Ух ты! У меня есть борец за мои честь и достоинство. Пожимаю плечами, хотя в темноте это абсолютно бесполезный жест. Потому что меня она не волнует. Может хоть сделать лоскутную куклу. Назвать моим именем и тыкать в нее иголками. Сплошные плюсы. И он выпустит пар, и мне никакого вреда. Девушка давится смехом. Потом не больно бьет меня кулаком в плечо. Мы говорим о серьезных вещах, а ты заставляешь меня смеяться. Это как раз, чтобы меньше думала о серьезных вещах. Тоже смеюсь. Диу утыкается лбом вместо своего недавнего удара. Я за всю жизнь столько не смеялась. Признается. Спроси Мэйка, она тебе как врач скажет, что смех продлевает жизнь. Так что я действую исключительно в твоих интересах. Уй! Получаю новый тычок в плечо. Подскакиваю, опрокидываю девушку на спину и фиксирую запястье у нее над головой. А это уже избиение. И оно точно не в моих интересах. Сообщаю, нависнув над ней. Но Делайла и не думает пугаться. Наоборот, вытягивает шею и целует меня первое а может очень даже в твоих темно но я чувствую своими губами ее улыбку до завтрака еще полчаса выхожу из ванной ди как раз заканчивает заплетать волосы в косу в последнее время это ее постоянная прическа ну что спрашиваю попробуешь сегодня поговорить с ниной постараюсь Обещает серьезно. Мила, почти все время неподалеку. Нужно поймать момент. Лучше не торопись, советую. У нас, в принципе, на все про все одна попытка. А до конца срока еще неделя. Успеем. делайла бросает на меня возмущенный взгляд. Тебя послушать так неделя — это целая вечность. Ага. Отзываюсь через плечо, так как копаюсь в шкафу. Надеть, что ли, ту зеленую футболку с желтым принтом, которая так разозлила Изабеллу в прошлый раз? Неделя — это уйма времени. Оборачиваюсь и замечаю, как Ди передергивает плечами, будто от холода. Прямо как любит делать Изабелла. Дурдом, я вижу ее даже в Дилайле. Но ты ведь понимаешь, что нельзя тянуть до последнего. Если ничего не получится, мы все тут получим дозу яда. Вот еще. Отмахиваюсь. Ничего мы не получим, а помашем Изабелля ручкой уже из космоса. Не говорит же ей, что если мы попадемся, то и тихой смерти от яда не дождемся. Изабелля уже разрешили меня убрать в случае проблем. А Ди и остальные никогда не представляли для них ценности. Делайла сидит на краю кровати, положив ногу на ногу. Задумчиво теребит кончик своей косы. Поднимая глаза, «Можно я тебя кое о чем спрошу?» «Лицо-то такое серьезное!» «Так, начало уже настораживает. Валяй. Разрешаю весело. Не хватало еще подцепить ее утренний вирус серьезности. Ты думал о том, что будет, если мы все-таки выберемся и сумеем связаться с твоим дядей?» «Все же решаю надеть именно ту футболку, чтобы по-детски хоть чем-то насолить забыли Натягиваю через голову. «А что тут думать?» Отзываюсь, просовывая руки в рукава. «Мы заживем долго и счастливо, а остальное — дело Рикардо». Но Ди не перенимает мой шутливый тон. «А Изабелла? А Гай?» «Руководство будут судить, и смертная казнь им обеспечена. Твой брат?» Вздыхаю. Ненавижу серьезные разговоры с утра. Ладно, вообще терпеть не могу. Ди. Подхожу, сажусь рядом, пока у нас еще есть несколько минут. Думать я думал, но не уверен, что тебе это понравится. Девушка внимательно вглядывается в мое лицо. Ты хочешь попросить дядю спасти Изабеллу? Догадывается. Дергаю плечами. Вроде того. Если бы не Гай. Я, может, и не стал бы вмешиваться. Но он еще маленький, его отец давно в могиле, Изабелла — его семья. А ты? Я — это я, а мать — это мать. По мне все очевидно. Вот что бы я делал в 10 лет без Морган? Да вообще не представляю. Нельзя лишать ребенка матери, если есть хотя бы шанс этого избежать. А твой дядя сможет ее вытащить? спрашивает с сомнением. «Усмехаюсь. Поверь мне на слово, когда Рикардо чего-то хочет, он этого добивается. Его напор не так-то просто игнорировать. А он захочет?» «Если я его попрошу», — отвечаю. Во взгляде Дилайлы недоверие. «Что ж, можно утешить Рикардо, его дурная репутация таки вышла далеко за пределы Ландора». В том, что для меня по-настоящему важно, дядя никогда мне не откажет. Добавляю после короткой паузы. Каким бы ни был Рикардо Тайлер, и каким бы его ни считала общественность, я — его главная слабость, Ахиллесова пята. Он много лет считает себя виновным в смерти моего отца. Поэтому подспудно пытается дать мне все, что не успел дать своему младшему брату. Ну и, естественно, защитить как не сумел защитить его. В общем-то, на тему «защитить» у нас с ним и происходит большинство конфликтов. Будь его воля, дядя держал бы меня в сейфе и протирал тряпочкой, чтобы не запылился. Терпеть не могу давить на Рикардо и пользоваться его чувством вины. Но оставить своего младшего брата на произвол судьбы не могу. Даже если я буду рядом, это и не изменит того факта, что по моей же вине он останется сиротой. Ди попала в точку. Я думал о судьбе Изабеллы и не раз. И если быть честным, дело ни в одном гае. Я не желаю ей смерти. Несмотря ни на что. Может, все потому, что она в конечном счете права, и я наивен и оторван от реальной жизни. Но эта женщина меня родила. И мне не все равно. Естественно, никто не отпустит ее на все четыре стороны. Но если мы выберемся, то непременно попрошу Рикардо поучаствовать в ее судьбе. Например, отправить на какую-нибудь тихую планету вдали от основной жизни Вселенной. Тут уж решать ему. Мне важно лишь, чтобы она осталась жива, и они разлучили с сыном. «Считаешь, я не прав?» Спрашиваю прямо, ловя взгляд Ди. Она качает головой. Считаю, что она не заслуживает такого сына. «Не делай из меня, ангелочка. Прошу с усмешкой. Я же избалованный золотой мальчик, помнишь?» Делайла морщится. «Я ведь признала, что была не права. «Еще как права!» Подмигиваю, быстро встаю и протягиваю ей руку, а то еще чего доброго опоздаем на священную трапезу. Завтрак, то есть. «Я жуть какой избалованный!» Девушка улыбается, крепко сжимает мои пальцы. Сижу и бессовестно копаюсь в базе Пандоры, вместо того, чтобы всерьез заняться работой. Вилли то вновь ходит, то сидит у стены на специально принесенном для этих целей табурете, поглядывает в сторону окна или прислушивается к шуму за дверью. Натыкаясь на информацию об отходящем завтра с планеты судне, Цель отбытия значится как поставка медикаментов и материалов. Интересно, каких таких материалов? Надеюсь, не новые порции рабов. Так, на всякий случай. Корабль под названием «Клондайк» уже находится на орбите и ждет оставшуюся часть экипажа. Поглядываю на охранника. Убеждаюсь, что он делает то, зачем его сюда приставили. А именно, охраняет и ни во что не вмешивается и пытаюсь получить доступ к системе Клондайка. В голову приходит идея устроить диверсию. Но это все дурость. Какой мне от этого прок? Угробить людей из мести? Кому это надо? Доступ к кораблю есть. Но запаролен так, что сходу не пробиться. Хм, это интересно. Наконец-то достойная задачка для мозгов. Бьюсь не меньше часа. Доступ многоуровневый. Проходишь одну ступень защиты, тебе тут же преграждает путь вторая. Ты что там подпрыгиваешь, а? Вздрагиваю от неожиданности. Увлекся. У тебя такое лицо сейчас было, поясняет Вилли свои слова. Какое? Оглядываясь на него через плечо. Да будто ты без антенны связался с зелеными человечками из соседней галактики. И сам смеется над своей шуткой. Да. Верю, это у меня бывает. Чересчур углубился в процесс, потерял связь с реальностью. Да тут кое-что не получалось. Отмахиваюсь. Получилось? Уточняет, впрочем, без особого интереса. Ага. Отвечаю автоматически, а затем поворачиваюсь к экрану и вижу на нем «Доступ разрешен». хе -хей! Провозглашаю победно. Получилось! «Ты чокнутый», — высказывается Вилли. «Есть немного». Соглашаюсь, а сам уже копаюсь в данных. Но на этот раз не забываю присматривать за тем, чем занят охранник. Даже не знаю, что мне надо от несчастного Клондайка. Но какое-то шестое чувство не позволяет просто дать ему улететь с миром. «А что если...» «Нет, бред, мы никак не сумеем на него попасть» даже если угоним катер часть команды уже на борту и они вооружены да и отходит к завтра а у нас еще ничего не готово на руки так и чешутся сделать хоть что нибудь а что если попытаться запрограммировать бортовой компьютер на подачу сигнала меня ведь наверняка ищут вдруг поисковые корабли окажутся близко с судом с пандоры успех маловероятен но помощь в побеге нам бы не помешала. Проверяю систему и убеждаюсь, что да, могу заложить в программу подачу сигнала. Более того, его можно спрятать так, что на самом клондайке не заметят трансляцию и преспокойно продолжат двигаться по своим делам. Но тут встает другой вопрос, что это должно быть за сообщение. Простое «помогите» точно не поможет, даже если добавить к этому координаты которых я кстати так и не знаю нигде не нашел любая просьба о помощи может привлечь сердобольных посторонних никак не связанных с ландором и что тогда они выйдут на связь с клондайком и в лучшем случае те просто догадаются и отключат сигнал в худшем разберутся со свидетелями нет так не пойдет но Идея послать сообщение уже захватила меня. Думай, думай, что не привлечет чужое вмешательство. Некоторые корабли засоряют эфир, транслируя так музыку и от чего-то полагая, что пролетающим мимо судам интересен их репертуар. Песня отличная идея и точно никого не удивит. Но какая черту и дери песня! Нет у нас с Морган и Рикардо своей песни. Это у романтических пар бывают общие песни с особым значением. А в безумных семейках весело и без музыкального сопровождения. Но если не песня, тогда... Что? Душно. Закатываю рукава футболки, и тут мой взгляд падает на татуировку. На пару секунд даже зависаю, разглядывая ее. А что? Почему бы и нет? Латынь никогда не выходит из моды. В крайнем случае ее примут за незнакомый язык. И я решительно ввожу в поле фразу Карпе diem». Конечно, мало надежды на то, что это сработает и звезды сойдутся так, что кто-то, ищущий меня, окажется на пути к и заинтересуется фразой на языке «мертвым уже много веков». С другой стороны, чем черт не шутит? Пусть будет. У любого поискового отряда должны быть мои подробные приметы, а тату — примета, запоминающаяся. Программирую сигнал и старательно прячу следы своего проникновения. Сработает, не сработает, чем больше запасных вариантов, тем лучше. «Мы на обед-то идем?» — опять подает голос Вилли. «Ага, идем». Отзываюсь. Выключаю экран и встаю со стула, будучи чрезвычайно довольным собой. Когда вечером выхожу из душа в одних низких пижамных штанах, то обнаруживаю, что Ди уже вернулась в комнату, да еще и не одна. Гостья сидит на стуле возле выключенного компьютера. Дилайла на кровати. «Привет, Нина!» Машу девушке рукой. «Извини за стриптиз, я не ждал гостей». Направляюсь к шкафу и выуживаю из него первую попавшуюся футболку. «Ничего страшного», — отзывается наша гостья. «Что я, голых мужских торсов не видела?» «Огрызается, потому что нервничает?» «Ну, мало ли». Усмехаюсь, одеваясь. «Вдруг мой тебе понравится больше других?» Нина немного расслабляется. Закатывает глаза, потом корчит рожицу. «Не люблю тощих». Кто-то Вилли так боится пропустить обед. Смеюсь. И пропускал его столько раз по твоей вине. Не остается в долгу Нина. Ловлю на себе взгляд Дилайлы, ясно дающий понять, что пора перестать поясничать. Ну а что? Зато наша гостья немного отмерла. А то вела себя так, как в тот день, когда Изабелла пыталась отправить ее со мной на свидание. Забираюсь на кровать, устраиваюсь, поджав под себя ноги рядом с Ди. «Итак, ты пришла навестить нас, потому что...» «Я все рассказала Нине», — отвечает вместо гостей Дилайла. «Приподнимаю брови. Рассказала «все»» — звучит как-то зловеще. «Все-все»? О том, что вы хотите сбежать с Пандоры? На этот раз ответ на мой вопрос дает Нина. «И что ты об этом думаешь?» Спрашиваю осторожно. Думаю, что это очень рискованно, и нам всем оторвут голову, если поймают. Но я в деле. Вот так просто? Видимо, все эмоции отражаются у меня на лице, потому что Нина пожимает плечами. Я не знаю, как могу доказать, что говорю правду, и не побегу с докладом к Изабелле. В этом она права. Тут все не верят всем, а клятвы — пустой звук. Но ты не побежишь, уточняю. Нина решительно качает головой. Не побегу. Сбежать отсюда – то, чего я хочу больше всего на свете. А твоя мама? Спрашиваю прямо. Ты готова бросить ее здесь? А мы можем взять ее с собой? А она поедет? Не думаю. Развожу руками. Тогда вопрос исчерпан. Пожалуй. Соглашается Нина. Понимаешь? Мою маму все устраивает. Она занимается любимым делом. Ты же видишь, что на Пандоре большая часть людей в возрасте от 40, Молодежи почти нет. Потому что контракты на 10 лет, и нельзя заводить семью? Предполагаю. Нет, Тай. Нина качает головой. Потому что контракты навсегда. У некоторых были и пятилетние, но за то время, что я здесь, я ни разу не видела, чтобы кто-то не перезаключил контракт после его окончания. Поясняет в ответ, на мой изумленный взгляд. «Пандора никого не отпускает». «Но вас же выпускают с планеты раз в три года. Да? Это-то не вранье?» «Отпускают», — подтверждает. И это шанс бежать». Так что Изабелла никогда не отпустит нас с Вилли в одно время. Теперь ты понимаешь, почему мы скрывали свои отношения? — Да уж, признаю. — Понимаю. — А что насчет Вилли? Он тоже готов рискнуть? — Я его уговорю. Твердо произносит Нина. Ее уверенности стоит позавидовать. — Ну так что? Ты мне веришь? — Да черт его знает. Только вряд ли такой ответ будет сейчас уместен. Нина не лжет. Впервые после продолжительного молчания заговаривает Ди. Я ей полностью доверяю. Гостья дарит своей защитнице благодарную улыбку. Усмехаюсь, поднимаю руки в знак капитуляции. Ну, тогда верю. Рисковать так рисковать.